Глава двадцать д е в я т о Родственные связи. и л и а н у ввели в апартаменты, отделанные белым шелком. Оглядевшись, принцесса не без труда узнала комнаты брата. До сих пор она не замечала за оманом страсти к роскоши. Тем более удивительной эта страсть казалась в столь т я ж е л о й для всего королевства время. Сам наследник появился не сразу. и л и а н а уже успела заскучать, попыталась опуститься на диван. И была тут же поднята на ноги мягкими, но настойчивыми руками конвоиров. Аман Элиана развернулась к двери, едва ощутив вдали отблески нетерпения. Элиана Аман опустился в одно из кресел. Ты в самом деле веришь в то, в чем меня обвиняют? Аман ту смотрел холодно, и в Ауре его не было ничего, кроме равнодушия. Не может так себя вести сын, чьего отца пытались убить. Только с этой мыслью она поняла, что и сама вполне спокойна, несмотря на то, что судьба говорящего ей неизвестна. Что с королем? – спросила Илиана. Губа Амана дрогнула. Он явно не желал говорить правду. Зачем ты приехала? – спросил Аман вместо ответа. э л и а н а вздохнула. Я уже говорила, мне пришлось. А теперь скажи правду. Ильяна промолчала. Она видела, что правду, самую простую правду о том, что Ильяна глупо и б е з о с н о в а н и й скучала по дому, Аман слушать явно не желал. Ты заодно с ним? а ком ты! Не прикидывайся дурочка, Ильяна. Он ненавидит меня, и он не хочет, чтобы я унаследовал титул говорящего. Даже странно, почему бы это? Не обращая внимания на вялые протесты охраны, и л и а н а села на диван напротив. Он дрянь, он такой же слабый, как и ты. Он не понимает, что мы не можем сдаться. Мы все понимаем, сказала Иллиана медленно, что сдаваться нельзя. Настанет час, и мы восстанем против империи. Но сейчас не время, а ман. Нам не хватит сил. Тебе не хватит их никогда. Под Ильяна сжала зубы, но слишком поздно, будто сами собой пальцы взлетели, рассыпая искры, и плеть света хлестнула Амана по лицу. Я твоя сестра, сказала она спокойно. Можешь не любить меня, но изволю уважать мое положение в доме отца. Аман достал из-за пояса носовой платок и вытер кровь, выступившую на щеке. ты никто, э л и а н а Ты определила свою судьбу тогда, когда решила убить свою последнюю защиту в нашем доме. и л и а н а покачала головой. Ты безумен. Мне нет никакого смысла причинять вред отцу. Он ведь почти согласился с нами. Ты не могла этого не знать. С вами? С безумцами, решившими так своевременно вступить в бой? Где же вы были, когда война еще не была проиграна? Аман резко встал. Увести, бросил он. Суд решит, каково твое положение, н а й в е Железная хватка сомкнулась на локтях э л и а н ы но она и не думала сопротивляться. Она все пыталась разглядеть в лице Амана хотя бы к р у п и ц у знакомого ей человека, но безуспешно. Брат стал другим всего за год. Год, который и л и а н а провела в заперти, не делая ничего, когда ее семья разваливалась и уподоблялась семьям других эльфийских племен, она все искала слова, чтобы пробиться сквозь пелену безумия, и не находила. э л и а н а поняла, что убедить брата не удастся, лишь когда железная дверь закрылась у нее за спиной. Как бы н и старалась она держать себя в руках. По позвоночнику ползла ядовитая змейка страха. Илана подняла руку к глазам, изучая осколок рубина у себя на пальце. Позвать. Только эта мысль успокаивала ее. Илана опустилась на грубую деревянную кровать и сложила руки на коленях. Оставался еще один последний шанс. Суд. Три шага вперед, три назад. Роман гомерил шагами скупую тень, скрывавшую лишь половину комнату Илианы. Папаша принцессы явно был бессилен, иначе как правящий король мог бы допустить такой хаос в собственном доме. С братцем тоже все было понятно. Аман не отличался умом и править не мог, но очень хотел. Оставалось лишь две фигуры, оставшиеся в тени. Виель. И л и р и и н Лериин р о м а н г е не нравилось, и хотя с этой подпевал о й еще нужно было разобраться, встречаться с ней лицом к лицу Романго не хотел, так что оставался один вариант. Романго провел руками по волосам, приглаживая растрепавшиеся кудри, и вышел в коридор. Покои Виель он нашел по запаху сирени кориандр, постучал трижды в неприметную деревянную дверь. И не дожидаясь ответа вошел. Девушка сидела у окна с пяльцами в руках и вышивала что-то на лоскуте голубого шелка. Романги невольно захотелось улыбнуться при виде ее. У Виель были такие же мягкие черты лица, что и у и л и а н ы а в глазах таился тот же теплый свет, только она явно знала свое место. Подняв глаза от рукоделия, она задумчиво посмотрела на гостя. Кажется, его визит не доставлял ей дискомфорта, и Романго подошел ближе, заглядывая в вышивку через плечо Виель. Это будет фонтан в нашем саду, сказала Виель, заметив интерес пришельца. Я только начала. Романго обошел девушку и, пристроившись на подлокотнике кресла, удачно о с т а в а в ш и м с я в тени, попытался поймать ее взгляд. Наверняка он будет очень красив, сказал он и улыбнулся. Девушка скромно пожала плечами. Каждый раз мне кажется, что новая работа будет лучше предыдущей, а затем я вижу ее несовершенство. Она повела рукой, будто бы не на р о к о м обводя ею комнату. И Романго увидел, что вышивками украшены подушки на широкой кровати с балдахином, покрывала на креслах и сиденье стульев. Все они изображали одну и ту же картину: прекрасный фонтан посреди стройных ив. Тот же самый пейзаж. Теперь он заметил и в окне. р о м а н г о поежился. Вы должно быть очень любите дом говорящего, сказал он. Девушка вскинулась. На секунду в глазах ее промелькнула искра и тут же угасла, сменившись теплой улыбкой. Мы все любим его, но вы так спокойны после случившегося. Вель на секунду прикрыла глаза, а затем отложила вышивку. Романга заметил, что пальцы, сложенные на коленях поверх голубого с золотом одеяния, дрожат. Меня спрашивали об этом, сказала она, и в голосе ее звякнуло напряжение. Конечно, я расстроена. Ее губы дрогнули. А взгляд переместился за окно, ведь уже двести лет во дворце ничего не меняется, а теперь может измениться все. Романго снова переместился к девушке за спину, опустил руки ей на плечи и наклонившись прошептал в самое ухо: "Вы бы этого хотели?" Виель вздрогнула. "Доверьтесь мне", продолжал певчий, "я не из этого мира". Мне нет дела до того, кто виноват. Тогда чего вы хотите? спросила Виаль тихо. Мира или войны, или может просто власти? Кажется, все тут хотят лишь ее, как бы красивы ни были их слова. Романго на секунду поднял глаза и посмотрел во двор. Я хочу любви, шипнул он и улыбнулся, наслаждаясь, как снова вздрогнуло гибкое тело. Не твоей, принцесса, но я могу хорошо заплатить за свою любовь. Хочешь уехать отсюда, обрести новую силу и новую жизнь? Он мягко приподнял лицо девушки за подбородок, заставляя обернуться к себе и заглянул в глаза. Виель долго смотрела на него. Я не хочу вреда Элиане, сказала она наконец, но тебе не заставить меня говорить. р о м а н г а отпустил принцессу и вернулся на прежнее место. Значит, ты знаешь, кто виноват в покушении? р о м а н г а видел, что Виель не может отвести глаз, но до конца гипноз почему-то не действовал, и вампир догадывался, почему. Чары куда более сильные, наложенные самой природой, защищали разум принцессы. Кто он? спросил наместник. Виель закусила губу. но ничего не сказала. А если я не отдам его Аману? Виель быстро покачала головой. Тогда Романго решил подойти с другой стороны. Один за другим он стал показывать Виель лица тех, кого успел увидеть во дворце, пока при виде одного из эльфов лицо Эльфики не дрогнуло. Романго усмехнулся. Щелчком пальцев он снял дурман. Не бойся, принцесса. Я сохраню твою тайну. Цена будет невелика. Я хочу знать, что будет с Элианой. Суд, тихо сказала Виель и опустила глаза. Ама н о с у д и т его, чтобы закончить дело быстрей. Тогда он сможет начать свою войну. Слова Элианы будут бесполезны. Все уже решено. Кто будет принимать решение? Решать должны мы трое. ближайшие к говорящему, но не наделенные властью, а говорящий выносить приговор. Но поскольку двое уже не могут судить, остаемся только мы с Аманом. Ты вступишься за сестру. Вель быстро вскинула взгляд и снова опустила глаза. Я могу, сказала она тихо. Но тогда осудят другого, а так осудят твою сестру. Вель какое-то время молчала. Мое слово все равно значит слишком мало, проговорила она наконец. Но если и л и а н а не стала глупее, она потребует поединка с обвинителем. Отлично, Романго усмехнулся. Поединок с ее участием я уже видел. Если у вас в ходу этот обычай, то мы вне опасности. Обвинителем будет Аман, сказала Вель задумчиво. Он очень силен. Ничего, Романга уже не слушал ее слов. Есть ли возможность передать э л е а н е весть? Виель помешкала. Да, кивнула она после короткого раздумья. м о его друга пропустят везде. Тогда дай мне бумагу. Ему стоит кое-что знать.